И, несмотря на то, что я ни в чем не могу упрекнуть японцев в их обращении с пленными, я постоянно мечтал о том счастливом дне, когда я буду свободен. Однако через Красный Крест доктор отправил жене во Владивосток открытку, чтобы не ждала его скоро, ибо он по своей воле задержится в Мацуяме. «В чем дело, док?» — удивился Иванов тринадцатый. Вы же не комбатант, как мы грешные. Вам дорога на родину открыта. Дорогой Константин Петрович, отвечал Салуха. я все-таки врач и не могу покинуть своих раненых. Мало того, мой здешний коллега, японский профессор Кекуце, был ассистентом профессора Брунца в клинике германского Тюбингена. А потому я, сестеру и ему, могу многому поучиться. Нам врачам никогда не следует отмахиваться от чужого опыта. С ним было все ясно, салуха человек долго, и потому пусть жена подождет. По законам войны все некомбатанты, врачи, священники, вольнонаемные, а также коллеги, имели право на депортацию. Впрочем, японцы. Чтобы избавить себя от лишних ядоков, охотно отпускали на родину и тех офицеров, которые давали им честное слово, что они по возвращении домой не станут более участвовать в этой войне. Очаровательная сутибаси Сотико предупредила Алексея Конечникова, что его документы уже выправлены в конторе французского консула, и скоро он, как некомбатант, может ехать на родину. Якут заортачился – говоря, что у него, как и у доктора, тоже есть свой долг перед паствой. Но тут Иванов XIII многозначительно подмигнул его, чтобы он не упорствовал. Конечников затих, сидя на своей циновке, разложенной на полу. Когда же Сотико ушла, он спросил лейтенанта, «Чего вы мигали мне, Константин Петрович?» Тут иеромонаха обступили офицера с Рюрика, «А то у вас нету», — говорили они ему, — «вам обязательно надо ехать, и чем скорее в Петербурге узнают подробности нашего боя, тем лучше для всего флота российского». Тайком от японцев офицеры устроили между собой совещание. Было решено известить столичное адмиралтейство и артиллерийский ученый комитет о своих наблюдениях, вынесенных из самого пекла битвы, о том, что половина артиллерии на крейсерах, не была выбита японцами, а попросту разрушилась сама по себе при изолпировании на дальних дистанциях боя. Наконец, внушали ярмонаху, прося все запомнить, взрыватели генерала Бринка оказались бессильны перед японской броней. Снабдить снаряды такими взрывателями мог только человек, желающий уничтожить флот России как боевую силу государства. Фугасное действие оказалось ничтожно, ибо в снаряде много металла, зато очень мало взрывчатки. Иначе говоря, наш флот превратили в красиво выкрашенную игрушку для парадов, а боевое значение флота свели к нулю. «Надо записать», — волновался Якут. «Так я всего не запомню. Если я с такими выводами появлюсь в Питере...» Мне просто надают по шее и выставят за ворота, как самозванца. Нет уж, вы, господа хорошие, все это изложите на бумажке, и пусть каждый из вас подпишется, а я отвезу». Огрызок карандаша нашли. Встал насущный вопрос, где взять бумаги. Японцы запрещали пленным иметь бумагу, как опасное для них оружие. Тут романах пожарил в карманах роскошного мундира подаренного ему Фудзи, и достал пачку разноцветного пипифакса, которым не спешил пользоваться. Это мне Фудзи сунул еще на Адзуму, пояснил Якут. Ничего страшного, писать можно и на пипифаксе. Не возбраняется, поддержал его Никита Пустосвят, по-прежнему щеголяя кольцонами в ожидании, когда японцы сошьют для него на заказ хаори невероятных размеров. Бумага есть бумага, не всё ли равно, на какой бумаге писать. Вы забыли, барон, что читать? Читать-то как? Читают так, как пишут, огрызнулся Шиллинг. С бароном согласились. Конечно, всё делалось в тайне, чтобы японцы ничего не узнали, им ведь невыгодно и даже опасно любое разоблачение слабостей русского оружия. Именно сейчас в канун выхода с Балтики второй Тихоокеанской эскадры адмирала Зиновия Рождественского.